Я тотчас же бросил сигару. Она оценила этот вполне французский знак внимания и поспешила мне сказать, что очень любит запах табака и даже сама курит, когда ей случается найти мягкие папеллито. По счастью, у меня в портсигаре как раз такие были, и я считал долгом ей их предложить. Она соблаговолила взять один и закурила его о кончик горящей веревки, которую за медную монету нам принес мальчик. Смешивая клубы дыма, мы с прекрасной купальщицей так заговорились, что очутились на набережной почти одни. Я счел, что не поступлю нескромно, предложив ей пойти в Неверию съесть мороженого. Примечание. Неверия — кафе, где имеется ледник, или, вернее, склад снега. В Испании в каждой деревне есть такая неверия. Немного подумав, она согласилась. Но прежде чем решиться, захотела узнать, который час. Я поставил свои часы на бой, и этот звон очень ее удивил. «Каких только изобретений у вас нет у иностранцев. Из какой вы страны теньер? Англичанин должно быть». Примечание. В Испании всякого путешественника, у которого нет с собой образцов калинкора или шелка, Считают англичанином, инглисито. То же самое и на Востоке. В Халкиде я имел честь быть представленным как милордос францезос. Француз и ваш покорнейший слуга? А вы сеньора или сеньорита? Вы, вероятно, родом из Кордовы? Нет. Во всяком случае, вы андалузка. Я это слышу по вашему мягкому выговору. Если вы так хорошо различаете произношение, вы должны догадаться, кто я. Я полагаю, что вы из страны Иисуса в двух шагах от рая. Этой метафоре, означающей Андалузию, меня научил мой приятель Франсиско Севилья, известный Пикадор. Рай... Здешние люди говорят, что он создан не для нас. Значит, вы мавританка или, я запнулся, не смею сказать, еврейка. Дополните. Вы же видите, что я цыганка. Хотите, я вам скажу бахи Примечание. Погадаю. Слышали вы когда-нибудь о Карминсите? Я. В те времена, тому уже 15 лет, я был таким нехристем, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом с собой колдунью. Что ж, подумал я, на той неделе я ужинал в обществе грабителя с большой дороги. Покушаем сегодня мороженого с приспешницей дьявола. Когда путешествуешь, надо видеть все». У меня была и другая причина поддержать с ней знакомство. По выходе из коллежа, я признаюсь к своему стыду, убил некоторое время на изучение тайных наук и даже несколько раз пытался заклинать духа тьмы. Давно уже исцелившись от страсти к подобного рода изысканиям, я все же продолжал относиться с известным любопытством ко всяческим суевериям. и теперь рад был в случае узнать, на какой высоте стоит искусство магии у цыган. Беседуя, мы вошли в неверию и уселись за столик, озаренный свечой под стеклянным колпачком. Тут я мог вдоль разглядывать свою хитану, в то время как добрые люди, сидя замороженным, мороженым, дивились в меня в таком обществе. Я сильно сомневаюсь, в чистокровности Сеньориты Кармен. Во всяком случае, она была бесконечно красивее всех ее соплеменниц, которых я когда-либо встречал. Чтобы женщина была красива, надо, говорят испанцы, чтобы она совмещала тридцать, если. Или если угодно, чтобы ее можно было определить при помощи десяти прилагательных. применимых их каждая к трем частям ее особы. Так, три вещи у нее должны быть черные. Глаза, веки и брови. Три